Девятое. Когда я вспоминаю о Константине Петровиче Победоносце, одном из умнейших и проницательнейших людей своего времени, о замечательном писателе православном богослове, о Болганном и о Свистанном всеми поколениями российских либералов вплоть до новейших, на ум приходит слова Господа Иисуса Христа. «Воженней будете, егда, возненавидит вас человецы». И когда разлучат вы, и поносят, и принесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтеся в той день и взыграйте. Все бомзда ваше много на небеси. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 22-23. Ну, а теперь всего три выписки из московского сборника. Этого вполне достаточно, чтобы рассудить, чьи предположения были более здравыми кто был ближе к истине, оптимист Розанова или пессимист победоносцев Нетерпимость к чужой вере к чужому мнению никогда еще не выражались так решительно, как выражается в наше время у проповедников радикальных отрицательных учений. У них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемым вере, оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызвавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывается на безусловной же вере в истину, безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно должно быть истиной для всех, что на нем зиждется безусловное начало жизни и благо для всех и каждого, как Магометанин верует в Коран. Понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но в случае нужды и насильно навязывать его другим. Но когда дело идет все-таки не более как о мнении, а о предположении хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, Как понять фанатизм такого мнения? Как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни до себя, ни для других? Не только противоположного мнения, но даже сделки, хотя бы условно и временно, с противоположным мнением. Между чем такое страстное отношение к своему мнению или к мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений? отвергая, как будто ни бывшие, ни всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одной святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, Они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждением. Один из представителей учения Конта и позитивистов, Джон Марли, говорит, например, в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству разрешать в душе свои вопросы, верует он или не верует в бытие Божие. Затем, если, положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не иное, как слепое и безумное суеверие, долг его, самый священный, вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение прежде всего родным и близким, а потом, если можно, провести его в массу, всюду высказывать его и отвергать, безусловно, всякие явления и формы частного и общественного быта, в которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению. Такой образ действия, что же иное, как не страшное, насилие над чужой совестью. И во имя чего? Во имя только своего личного мнения, идеала неверия. Из-за свободы ведется вековая брань в мире человеческих утверждений и отношений. Но где она, эта свобода, если нет ее в душе человеческой? Это всюду разум ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить их, по-видимому, для свободы, но на самом деле для того, чтобы поставить на место их авторитеты настоящие минуты. Вновь изобретенные сегодня, может быть, и для того только, чтобы завтра на смену им явились еще новые. Современный проповедник разума и свободы смотрят презрительно на православно верующих. За то, что они держатся веры которую приняли в церкви от отцов и дедов, и остаются верны преданию. Но и он разве сам из себя выработал то, что считает основными мнениями своими о церкви и о главных предметах жизни духовной? Он осмеивает благовейное чувство церковного человека и называет его суеверием, а у него самого за плечами стоит так называемое общественное мнение и связывает его благовейным страхом, разве это не величайшее суеверие? Нам дорого наше прошедшее и мы относимся с уважением к истории. Он смеется, он презирает прошедшее и верует в настоящее. Но это поклонение настоящему, чем лучше нашего осмеиванного им чувства. Нам говорят, сбросьте из себя ермо закона, разорвите цепи вековые предания и будете свободны. Но какая же это свобода, когда вместе с тем настоящее статус-кво возводится нам в закон и ложится на нас ермом еще тяжелее прежнего, когда вместо непогрешимого и вдохновенного Писания, которое отнимают у нас, велят нам верить в непогрешимость мнения толпы народной и хотят, чтобы в большинстве голосов слышали мы непререкаемый и непогрешимый голос истины. Духовная жизнь. Печальное будет время, если наступит оно когда-нибудь, когда выдворится проповедуемый ныне новый куть человечества. Личность человеческая немного будет в нем значить. Снимутся и те, какие существуют теперь, нравственные преграды насилию и самовластью. Во имя доктрины для достижения воображаемых целей к усовершенствованию породы будут приноситься в жертву самые священные интересы личной свободы без всякого зазрения совести. А совести, впрочем, и помина не будет при воззрении отрицающим самую идею совести. Наши реформаторы, воспитавшись сами в кругу тех представлений, понятия ощущений которые отрицают, не в состоянии представить себе ту страшную пустоту, которую окажет нравственный мир, когда эти понятия будут из него изгнаны. Каковы бы ни были увлечения нынешнего законодателя, правители нынешней власти всякого рода, над ней все-таки носятся безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представление о личности человеческой, о такой личности, которую нельзя раздавить так, как давят насекомые. Это представление имеет корень в вековечном понятии о том, что у каждого человека есть живая душа, единая и бессмертная, следовательно, имеющая безусловное бытие, которое не может истребить никакая человеческая сила. Оттого между нами нет такого злодея-насильника, который посреди всех своих насилий не озирался бы на попираемую им живую душу с некоторым страхом и почтением. Отнимите это сознание. Во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человека странно обольщают себя, когда во имя этой свободы присоединяются к возникающему культу человечества. Новые веры и новые браки.